Глава восьмая. Побег на свободу. Эпиграфы. Мне хотелось сохранить в себе благоговение варвара. Я бы сбежал в широкие просторы. Забудь автобусы и поезда. Это было бы паломничество. Я бы отправился пешком в Стамбул. Я размахивал бы посохом и нес котомку. и чувствовал под ногами открытую дорогу. Эта картина будоражила меня. Под огромными небесами шагала фигура с буйной гривой, огромными карманами, набитыми хлебными корками и фляжкой из тыквы, болтающейся за спиной. Он был взрослым, но это не имело значения. Он был бродягой. Джейсон Гудвин — Он foot to the golden horn» «Пешком до золотого рога» Примечание Джейсон Гудвин, 1964 года Британский писатель и историк Конец примечания Думаю, причина, по которой мне хотелось убежать из дома, была в том, что человеку, который жил там, исполнялось 40. Клиент Интересно Почему, когда люди в середине жизни говорят, что хотят осуществить мечты, пока еще не слишком старые для них, они никогда не вспоминают, что мечтали опубликовать книгу или спеть в Метрополитен-Опера? Всегда только об эскапистских мечтах, приключениях, любовном романе, бегстве к морю. Вот с чего вдруг человек в середине жизни Серьезно захочет сбежать к морю или вообще куда-то? Почему мечты сорокалетних людей вообще включают в себя бегство? И почему за желанием этим такая тоска и такое отчаяние? Причиной тому еще одна иллюзия из первой жизни. Юность – это воля, старость – ловушка. Разумеется, с вашей точки зрения – Это не выглядит иллюзией. Если вам сорок или больше, вы, скорее всего, много лет не чувствовали себя свободным. Если вы одиноки, все внимание поглощено бесконечными и тревожащими заботами. Нужно устроить карьеру, найти правильное место для жилья, правильного человека, с которым жить, и все это пока не стало слишком поздно. Если у вас есть семья, о которой нужно заботиться, вас держат на привязи работа, дом и обширные обязанности. Ваши мысли полностью занимает, как справиться со всем, за что вы в ответе. Дело не в том, что это вам не по душе. Отчасти вам всегда хотелось остепениться и устроить собственную жизнь. Но вы никогда не собирались обменять былое чувство свободы на бесконечное внимание к бытовым мелочам, а волнующую жизнь на удручающую ежедневную рутину. Вы обещали себе, что такого никогда с вами не случится. Никогда не планировали стать приложением к собственному имуществу или превратиться в ходячий автомат. Вы твердо намеревались быть капитаном своего корабля, всегда самому управлять своей жизнью, и думали, что если правильно разыграть карту и заработать много денег, возможно получится бросить работать еще до 40 лет и снова вернуть душе свободу. Но не случилось. Ваше имущество, обязательства, привычки владеют вами, а обязанности продолжают расти. Вот уже 39 стукнуло и промелькнуло, а вы все еще не достигли того, чего собирались, и работе впереди нет конца. Если в ближайшем будущем не произойдет что-нибудь чрезвычайное, вы можете никогда не вырваться. Почти каждый день вы мечтаете выпрыгнуть из этого беречьего колеса и начать все заново где-то, где жизнь будет совсем иной. Все вокруг... особенно члены семьи, чувствуют ваше беспокойство. Не то, чтобы вы хотели их покинуть. Наоборот, вы, скорее всего, попытаетесь уговорить их убежать с вами. Вы были бы счастливы оказаться с ними вместе далеком от таков цивилизации, где все будет снова приносить радость. Детям может даже нравиться эта идея, но остальные домашние предложат Лучше взять отпуск и отдохнуть. Когда будет время, конечно. Но вы-то прекрасно знаете, что никакой отпуск не утолит это глубинное желание. Вам нужно нечто намного более радикальное. Глобальная перемена. Порвать все связи, взбодриться, уехать очень далеко и начать все снова. Меньше ощущается, как компромисс, и никогда не даст свободы, потому что вы, как Гулливер, связаны по рукам и ногам тысячами нитей и не способны пошевелиться. Временами всплывает вопрос. О чем же вы так тоскуете? И промелькивает страх. Существует ли это на самом деле? Или вы все себе придумали? Может быть, правы все вокруг, и вас просто скрутило кризисом среднего возраста, а когда он минует, вы примете свою жизнь без возражений, как и подобает нормальному взрослому человеку. Но в остальное время вы в глубине души уверены, что правы, восставая против того, во что превратилась ваша жизнь. Вы чувствуете, что лишились чего-то невероятно прекрасного и очень нужного, Пусть и не можете подобрать ему название, и вы отчаянно хотите вернуть это, пока не поздно. Когда-то невнятные жалобы теперь звучат во весь голос. Найти способ вырваться на свободу просто необходимо. Прежде чем вы бросите свою жизнь и ударитесь в бега, мне хотелось бы, чтобы вы рассмотрели кое-какие вопросы, которые вряд ли принимали во внимание. Ощущение, что вы попали в ловушку, достаточно реально, но оно пришло вовсе не оттуда, откуда вам кажется. Вы вполне справедливо стремитесь к жизни полной увлекательности и новизны, но поменяв то, что у вас есть на существование в трейлере или на яхте, вряд ли получите желаемое. Вам нужно долгосрочное решение. Поддавшись решению импульсивному, рискуете жалеть об этом всю жизнь. Давайте с самого начала проясним одно. Стремление к бегству – не просто инфантильный порыв незрелого, безответственного ребенка, которому не хочется выполнять взрослые обязанности. Чувство, что взросление лишило вас чего-то чрезвычайно ценного – совершенно правомерно но до того как что-то предпринимать надо точно определить что именно вы ищете вытащив это трудноуловимое ощущение на свет вы сможете превратить эти желания в подлинную свободу свободу взрослого человека которая останется с вами на всю жизнь притягательность дальних мест и иной жизни Кто этого не испытывал? Желание убежать из дома, стряхнуться, сделать что-то значительное и совершенно новое? Некоторые называют это дорожной лихорадкой. Вы явно подцепили ее, если мечтаете все бросить, купить яхту и ринуться навстречу волнам в открытое море. Или отправиться пешком. Может, на мотоцикле? в Кругосветное путешествие? Возможно, вы представляете себе... как живете простой жизнью высоко в горах, в хижине, которую построили из ничего своими руками, собственноручно добываете пропитание, а мир, зацикленный на материальном и удручающие крысиные гонки, остались там, далеко внизу. Дорожная лихорадка заставляет вас перевести семью в Новую Зеландию, потому что там красиво и безопасно, Или в Центральную Америку, где вы за бесценок купили в глуши жилище, потому что там полно приключений и труд человека что-то значит. Иногда дорожная лихорадка заставляет сжечь мосты, чтобы поменять судьбу. Например, жениться на няне своих детей и переехать на расстояние мили от дома. Детали могут различаться. Но дорожная лихорадка всегда включает некую перемену места и паломничество к новой жизни. Вариаций может быть множество, но все они имеют общие черты. Признаки легко опознать. Это всегда радикальный проект. Ничего постепенного. Тут не бывает обсуждений, аргументов за и против, взвешивания издержек и выгоды, И никогда не бывает плана на жизнь после, потому что так можно все сглазить. Негативные мысли могут помешать, как будто заранее предполагаешь, что все провалится. Если вы собрались в тибетский монастырь, хотите поселиться в хижине в Патагонии или просто отправиться в путешествие, то должны, как чайка, вылететь в окно, сложить зимние вещи на хранение или убедиться, что пенсионные накопления разумно инвестированы, все равно что тащить за собой капкан, из которого вы пытаетесь ускользнуть. По правде, вы опасаетесь, что обдуманный подход заставит вас потерять смелость. Как сказал еще в древности римский поэт Лукан, «Смелые действия скрывают под собой большие страхи, а у вас...» «Немало страхов, которые хотелось бы скрыть. К примеру, что вы станете делать, когда приключение закончится? Жить в трейлерном парке? Сможете ли вы продать подержанный трейлер и выкупить назад свой дом? И чем будете зарабатывать на жизнь? Если честно, признаюсь, что меня мучают кошмары. Дом продан, мы с женой бросили работу, запихали детей в трейлер... И уехали. И наскребаем копейки, чтобы продлить это как можно дольше. Не покупаем детям мороженое и не ходим в кино. Так проходит год или два. У нас кончается бензин в городишке, где останавливаются грузовики, и мы все идем работать в Макдоналдс. Может и в самом деле? Лучше сдать дом в аренду и взять на работе два месяца отпуска, за свой счет. Но такая осмотрительность вам ненавистна. Именно она привела вас к нынешней ситуации. Такие вопросы задают скучные и испуганные старики, а вы не хотите на них походить. Начни колебаться, и все пропало, говорите вы себе. Вы чувствуете, что размышления нужно отставить. Только действия освободят вас. Вы составляете список припасов, обзаводитесь спальными мешками, выставляете дом на продажу, затовариваетесь книгами и картами, чтобы вечерами читать о судоходных маршрутах и горных цепях. Вы отмечаете в календаре день, когда захлопнете за собой дверь, бросите эту жизнь и уйдете, не оглядываясь. Какой это будет волнующий старт! Одни приготовления – «Лучше любых таблеток антидепрессантов, которые когда-либо были изобретены?» «Минуточку!» — запротестуете вы. «Это не просто таблетка. Можно действительно переехать на вершину горы и отлично жить, даже когда новизна выветрится?» «Я соглашусь. Точно так же можно отлично жить изо дня в день в прекрасном браке после того, как закончилось опьянение романтической влюбленности», Но есть проблема. В дорожной лихорадке вы и думать не хотите о том, что новизна превратится в обычную повседневность. Вся соль в бесконечной новизне. Надежда на это также соблазнительно, как и место, которое вас влечет. Спонтанность кажется исключительно важной, поэтому две недели отпуска на Гавайях никого не спасут. В любом случае вы не уверены, что вообще когда-нибудь захотите вернуться. Я бы сделал так. Путешествовал по морям и нигде не задерживался надолго. Останавливался в каком-нибудь райском местечке на несколько месяцев или лет, а потом переезжал в другое. С мечтательным видом рассказывал мне друг. — А вернешься ли ты когда-нибудь домой? — спросила я. «Может быть, когда-нибудь», — ответил он неопределенно. «Может быть, когда-нибудь». Для дорожной лихорадки это идеальная фраза. Она выпускает вас из капкана обязанности делать что-то к намеченному сроку. Она позволяет будущему вольготно, нестесненно, никакими рамками раскинуться перед вами, подобно сказочному прошлому, о котором известно только давным-давно жили-были. Когда мой друг говорит «Может быть, когда-нибудь» — это означает «никаких обещаний, если не принимаются во внимание мои желания». Я не буду больше жить по расписанию, которое не соответствует тому, кто я есть. Вам может казаться, что вы вовсе не так безответственны и безрассудны. Возможно, вы остановились на варианте «прощайте и, может быть, навсегда». Вы подумали о будущем, понимаете, что однажды придется вернуться, и поэтому создали запасной план выживания после осуществления мечты. Вы достаточно реалистичны, чтобы осознавать, после возвращения жизнь будет ничуть не лучше, чем она сейчас. Однако успокаиваете себя. Если на полную катушку отдаться мечте, всего лишь раз, пока вы достаточно молоды, чтобы ею наслаждаться, то потом можно и вернуться домой, к своей скучной, далекой от мечты, обыденности. Это выглядит намного более рациональным и ответственным. Уплыть прочь, пока вы сильны, здоровы, полны жажды приключений, смелы и все еще не лишены сексуальной притягательности, устроить себе головокружительное приключение – а затем вернуться домой и смириться с неизбежным приходом унылой старости, где нет места ничему подобному, вспоминать прекрасные деньки и, сидя в кресле качалки перебирать фотографии из набитого доверху сундука сокровищ. Но ничего реалистичного в этом плане нет. Пусть детали его кажутся разумными, он не менее иллюзорен, чем первая форма дорожной лихорадки. Вглядитесь и увидите. Так торгуется с родителями несчастный ребенок. Позвольте мне всего лишь разочек сходить в цирк, и я обещаю ничего никогда больше не просить. Выполнить свое обещание. Он не в силах. В чем же правда? В том, что вы не согласитесь быть несчастным, когда вернетесь, и стать старым и дряхлым тоже не выйдет. Будете сидеть в кресле качалки с такой же бодростью, жаждой приключений, сексуальностью и отвагой, что и сейчас, и думать, чем же заняться следующие 40 лет. Да и в любом случае, то, к чему вы с такой тоской стремитесь, может вообще не существовать. Вы можете искать совсем не там. Когда я встречаю людей, которые действительно обошли весь свет на яхте, Я не вижу ни погруженных воспоминания мечтательных лиц, ни той удовлетворенности, какую можно было бы ожидать. Чувствовали ли они себя свободными во время путешествия? Частый ответ. Да, похоже, чувствовали. Переживали ли восхитительные мгновения? Да, конечно. Хотели бы это повторить? Обычно оказывается, что яхта выставлена на продажу. Но побег на свободу должен был улучшить их жизнь навсегда. от Отчего же этого не случилось? Проблема в том, что никто уверенно не скажет, что же такое свобода. Что такое свобода для вас? Свобода всегда была важна для вас, но на протяжении жизни подразумевала разное. В школьном детстве она означала что наступил конец четверти. Чуть позже, что можно поздно ложиться, делать, что вздумается, и не слушать родителей. Когда вы состояли с кем-то в постоянных отношениях, свобода означала то, что есть у одиночек, возможность секса с кем угодно, по желанию. Затем свобода стала означать, что у вас нет начальника, перед которым нужно отвечать. как у счастливчиков, у которых есть свой бизнес, или вообще отсутствует необходимость работать. Сейчас, в среднем возрасте, это стало означать свободу сбежать от отупляющей рутины и горы обязанностей, которую вы на себя взвалили. Я все время тревожусь, как остаться на плаву, как раб на галерах, грибу и грибу, и не предвидится этому конца, Каждый день одно и то же. Встать, пойти на работу, вернуться домой. Чувствую себя машиной. Казалось, я всего этого хочу. Большой дом, две машины, частные школы для детей. Но теперь это душит меня. И как выбраться, я не знаю. Я долго терпел, но, боже мой, скоро мне сорок. Так вот оно что. Весь смысл свободы в том, что вы просто хотите сбежать от ответственности? Да, именно это вы имеете в виду. Но вовсе не потому, что ленивы. В своих фантазиях вы готовы работать как вол. Вы бы построили своими руками хижину, могли бы не спать всю ночь, управляя парусами, или обошли бы мир пешком. Ненавистен вам Нетяжелый труд. Разрушительное влияние на вашу любовь к своей жизни оказало ответственность, которую вы несли. Из-за нее все мысли были сосредоточены на повседневном выживании. Из-за тусклой рутины у вас отняли нечто ценное, то, ради чего раньше стоило жить. Но что же отнято? Свобода сбежать? Сильно в этом сомневаюсь. И тем не менее, из жизни исчезло что-то неимоверно важное, и вам необходимо знать, что же это было. Давайте на миг забудем о том, от чего вы хотите сбежать, и поищем подсказок в том, к чему вы хотите сбежать. Посмотрим, куда устремляются люди, мечтая о побеге. Я думаю, тут лежат немаловажные ключи к разгадке.